Праведный судья. Один алжирский царь Баокас захотел сам знать, правду ли ему говорили, что в одном из его городов есть праведный судья, что он сразу узнает правду и что от него ни один плот не может укрыться. Баокас переоделся в купца и поехал верхом на лошади в тот город, где жил судья. У въезда в город к Баокасу подошёл коллега и стал просить милости. Баука сподол ему и хотел ехать дальше. Но Коляка уцепился ему за платье. Что тебе нужно? спросил Баукас. Разве я не дал тебе милостыню? «М -м -м -м -м -м -м -м милостыню ты дал, сказал Коляка. Да ну, ещё сделай милость, довези меня на своей лошади до площади, а то лошади и верблюды как бы не раздавили меня. Баукас посадил Коляку за себя и довёз его до площади. На площади Баокос остановил лошадь, но не ещё не слезал. Баокос сказал: "Что ж, сидишь, слезай. Мы приехали". Ане ещё сказал: "Зачем слезать? Лошадь моя. И не хочешь добром отдать лошадь, пойдём к судье". Народ собрался вокруг них и слушал, как они спорили. Все закричали: "Вступайте к судье, он вас рассудит". Баокас с калекой пошли к судье. В суде был народ, и судья вызывал по очереди тех, кого судил. Прежде чем черед дошел Баокаса, судья вызвал ученого и мужика. Они судились за жену. Мужик говорил, что это его жена, а ученый говорил, что его жена. Судья выслушал их, умолчал и сказал. «Оставьте женщину у меня, а сами приходите завтра». Когда эти ушли, вошли мясник и масляник. Мясник был весь в крови, а маслоник в масле. Мясник держал в руке деньги, маслоник руку мясника. Мясник сказал: "Я купил у этого человека масло и вынул кошелёк, чтобы расплатиться, а он схватил меня за руку и хотел отнять деньги. Так по и пришли к тебе. Я держу в руке кошелёк, а он держит меня за руку на деньги мои, а он вор". А маслоник сказал: "Это неправда". Мисник пришёл ко мне покупать масло. Когда я налил ему полный кувшин, он просил меня разменять ему золотой. Я достал деньги и положил их на лавку, а он взял их и хотел бежать. Я поймал его за руку и привёл сюда. Судья помолчал и сказал: "Оставьте деньги здесь и приходите завтра". Когда очередь дошла до баука с айды-колеки, баук рассказал, как было дело. Судья выслушал его и спросил нищего. Нищий сказал: Это неправда. Я ехал вечером через город, а он сидел на земле и просил меня подвезти его. Я посадил его на лошадь и довез, куда ему нужно было. Но он не хотел слезать и сказал, что лошадь его. Это неправда. Судья подумал и сказал. Оставьте лошадь у меня и приходите завтра. К другой день собралось много народа слушать, как рассудит судья. Первые подошли ученый и мужик. Возьми свою жену сказал судья учёному. А мужику дай 50 палок. Учёный взял свою жену, а мужика тут же наказали. Потом судья вызвал мясника. Деньги твои, сказал он мяснику. Потом он указал на маслиника и сказал: А ему дать 50 палок. Тогда позвали Баукуса и Коляку. Знаешь ты свою лошадь из двадцати других? спросил судья Баукуса. Ну, знаю. А ты? «И я узнаю!» — сказал Калека. «Иди за мною!» — сказал судья Баукасу. Они пошли в конюшню. Баукас сейчас же, промеж других двадцати лошадей, показал на своем. Потом судья вызвал Калеку в конюшню и тоже велел ему указать на лошадь. Калека признал лошадь и показал ее. Тогда судья сел на свое место и сказал Баукасу. «Лошадь твоя, возьми ее, а Калеке дать пятьдесят палок». После суда судья пошёл домой, а Баоко пошёл за ним. "Что же ты? Или недоволен моим решением?" спросил судья. "Нет, я доволен", сказал Баоко. "Только хотелось бы мне знать, почему ты узнал, что жена была учёного, а не мужика, что деньги были Месниковы, а не Масленниковы, и что лошадь была моя, а не нищего". "Про женщину я узнал вот как. Позвал её утром к себе и сказал ей: Налей чернил в мою чернильницу. Она взяла чернильницу, промыла её скорой и ловко, и налила чернил. Стало быть, она привыкла это делать. Будь она жена мужика, она не сумела бы этого сделать. Выходит, что учёный был прав. Про деньги я узнал вот как: положил деньги в чашку с водой и сегодня утром посмотрел, всплыло ли на воде масло. Если бы деньги были маслиниковы, то они были бы запачканы его масляными руками. Но в этом сло не было. Стало быть, мясник говорит правду. Пролошить узнать было труднее. Коляка так же, как и ты, из двадцати лошадей сейчас же указал на лошадь. Да я не для того приводил вас обоих в конюшню, чтобы видеть, узнаете ли вы лошадь, а для того, чтобы видеть, кого из вас двоих узнает лошадь. Когда ты подошёл к ней, она обернула голову, потянулась к тебе, а когда Коляка тронул её, она прижала уши и подняла ногу. Поэтому я узнал, что ты настоящий хозяин лошади. Так Бааука сказал. Я не купец, а царь Бааукас. Я приехал сюда, чтобы видеть, правда ли то, что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья.